Вы заходите в местный фитнес-клуб назвать его таковым конечно сложно скорее старая местная качалка вы сразу находите племянников владельца магазина джуда и филиппа паттерсонов это два здоровяка похожие друг на друга джуд младший блондин в джинсовом жилете лениво качает бицепс 30 килограммовой гантелью филипп постарше брюнет с татуировкой на плече разговаривает с тренером у стойки Вы просите их подойти вдвоем к вам. Джуд и Филипп паттерсоны мы расследуем дело Анны Льюис. Нам нужно задать вам несколько вопросов о вашем дяде Джеймсе Паттерсоне. Да, мы слышали. Чем можем помочь? Ваш дядя угрожал Марку Льюису, отцу пропавшей девочки. Мы знаем, что он просил вас, скажем так, навестить его. Ха, раздули, как всегда! Дядя просто вспылил. Марк давно должен ему денег, но перестал отвечать на звонки и приходить в магазин. Вот дядя и попросил сходить к нему, поговорить. «Это всё пустая болтовня. Мы к Льюису даже не собирались. А уж тем более, чтобы трогать дочь. Мы хоть и уважаем дядюшку, и многим ему обязаны, но не собираемся бегать и выбивать долги. Не те времена». То есть вы утверждаете, что 18 июня вы не навещали никого из семьи Льюисов? Точно. Мы весь день были здесь, в зале. У нас скоро соревнования, мы уходим домой только спать. Можете спросить тренеров, клиентов. Нас все видели. Кто конкретно может подтвердить, что вы были здесь? Филипп разворачивается и указывает на стойку. Спросите Винса. Он наш тренер. «Мы вместе закрывали зал в тот день». Винс подтвердил слова парней «Вы уходите».